На следующий день мы все вместе отправились в дорогу, покидая город Визенди под хмурым облачным небом. Согласно словам Радока, нашей целью был Зарам на севере, торговый город, где Радоку надо было запастись специями. Ага, именно так мы и подумали. Кроме Амелии, Гаури и меня, мы сумели взять Ксилоса из Зелгадиса с собой. Эти двое вообще не разговаривали, а зал натянул свой забавный шарф, скрывавший его лицо. Но я всё равно считала что мы были в достаточно хорошей форме. рада Каабель сели в шаткую повозку на конной теге, управляемую дворецким рельтааком, воистину человеком со множеством талантов. Повозка стучала и качалась, купцы не выглядели счастливыми или довольными, сидя на ней. Это заставило меня улыбнуться. Тракт, по которому мы ехали, не изобиловал путешественниками. гаури и я шли по правую сторону от повозки, Амелия и Залгадис держались по левую, а Аксилос взял на себя тыл. Бандиты не были частым явлением в этих местах, однако в гостинице, где мы недавно останавливались, ходили неприятные слухи о банде разбойников. Мы все держали ухо востро. «Погодите секунду!» Внезапно позвал Гаурев, скидывая руку. Ральтайк резко остановил лошадь, радок высунул голову из-под навеса с привычным недовольством на лице. «Что теперь?» – вспылил он. «В честь чего эта остановка?» Я сделала глубокий вдох. «Терпение, Лина!» «На нас сейчас нападут!» — сказала я прямо. «Извините за неудобство господин!» Радаг вздрогнул, и его глаза расширились. «Вы подразумеваете его?» «Нет!» — ответил Зелгадис, вытаскивая клеймор. «Так же, как Гаори и Зел, я могла чувствовать что-то. Какое-то количество существ, но ни одно из них не было слишком сильным. Все указывало на заурядную группу бандитов» предвкушение славного надирания задниц местным разбойником, моё настроение резко поползло вверх. Меня уже тошнило от того, что приходилось мириться с Радоком, его постоянными ссорами с Абелем и со всем этим нервотрёпством относительно Зоумы. Настало время немного снять стресс. «Мы знаем, что вы там!» Я заорола на деревья. «Прекращайте прятаться и приготовьтесь к трёпке!» «Не дразни их!» – резко сказала Радок. Я проигнорировала его и позвала снова. К сожалению, из пустого окружающего леса никто не ответил. Я слышала только, как лёгкий ветерок раскачивает верхние ветви деревьев. Может, я просто застала их врасплох, обнаружив их присутствие? «Что не так?» – спросила я невидимых бандитов. «Неужто вы настолько заняты сменой обмоченных трусов, что не можете выйти драться? Ты достаточно наглая, раз так с нами разговариваешь!» – выкрикнул бандит. Заросли и из них высыпалась шайка бандитов. По грубым подсчётам их было около 20 и они, не теряя времени, окружили нас. Но я не волновалась об этом, они были очевидно хреновейшими из всей бандитской братьи, и мне даже захотелось порешить их всех лично. «О, смотри!» — усмехнулся бандит. «Вы полностью окружены? Ну что, вся ещё нахалка?» Я услышал причитание Радека в повозке, он явно представления не имел, какой мощи обладала моя компания. Хорошо, хоть Абель сидел тихо. Ираль так выглядел спокойным. Один ноющий идиот и так раздражал сверх всякой меры. Бандит, впрочем, не был заинтересован в моих подопечных. Он задвигал глазами с куда более омерзительными намерениями. «Мне нравятся нахальные женщины!» — говорил он, обнажая пожелтевшие сломанные зубы. «Как насчет того, чтобы ты и я немного повеселились, девчушка, и я посмотрю, пощадить твоих друзей или нет? Как невероятно пошло!» «Сейчас!» — отрезала я. «Мы спешим, урод, и у нас нет времени возиться с Мелкой Сошкой вроде тебя!» Бандитский оскал спал точно же. «Мелкая Сошка!» — повторил он. «Очень мелкая. Насколько я могу судить?» Бандит замахал руками. «После этого вы не уйдёте! Без пощады! Убить их всех!» Остальные бандиты издали положительный клич и дружно напали на нас. «Сияющая стрела!» — крикнула я. 10 пылающих стрел выстрелили в передний ряд бандитов, визжав в шоке и панике, мужики стали разбегаться. Вообще-то мои стрелы попали лишь в нескольких из них, однако внезапно из залпа полностью выбило бандитов из колеи. «Гаури!» – завопила я. «Твой черед! Понял!» – крикнул Гаури в ответ, бросившись в атаку. Я не могла видеть другую сторону повозки, но всё же слышала звон клинков и колдовство Амелии. Позади себя я заметила Кселоса, отгоняющего нескольких бандитов всего лишь посохом. Я закончила чтение следующего заклинания. В бандитобитие я никому не позволю себя превзойти. брам блейзер Бабах! Случайно подвернувшийся бандит вкусил прямой удар моего заклинания и улетел высоко в небо. Я обернулась к следующему. Понятное дело, никаких серьёзных заклинаний я использовать не могла, поскольку был риск подорвать повозку вместе с моей будущей зарплатой Так что у меня не было другого выбора, кроме как швырять в бандитов слабой, менее разрушительной магией. Растягивание боя, растягивание веселья. а «Очень плохо», — сказала я со вздохом. «Это так же тяжело, как пинать детский мячик». Тот отвратительный бандит с поразительно хорошим вкусом в женщинах пытался испепелить меня взглядом. Его лицо покраснело от гнева. «Отлично!» — проревел он. «Я покажу тебе!» Он вдруг поднял правую руку, потом также же неожиданно опустил её. Вшух! Этот звук нельзя было спутать. Я нагнулась, что-то просвистело над моей головой. Бац! Стрела, чьё древко ещё дрожала засела в повозке. «У них есть ещё люди?» – подумала я. Сомнений не было, жажда крови бушевала в ближайших зарослях по направлению, откуда прилетела стрела. То была моя следующая мишень. Я начала чтение заклинания «Откуда». Но вторая стрела растекла воздух до того, как я успела закончить, лошадь заржала и встала на дыбы, так как стрела вонзилась ей в бок. Проклятье! Лошадь понеслась прочь в панике вместе с повозкой. Мы в пятером наблюдали катящуюся вниз по тракту повозку, совсем немного опоздав, чтобы остановить её. Признаю, от мысли о радыке и Абеле, застрявших в неконтролируемой повозке, я чуть не лопнула от смеха, но на это не было времени. Я быстро сплела заклинания. «Пепельное проклятие!» Заклятие, которое высвободило, нашло свою цель, немедленно испепелив намеченную точку в лесу. Жажда крови исчезла, когда заросли превратились в груду черного пепла. Дамский угодник практически завяжал от страха. «Что?» — кричал он. «Не может быть! Это не было частью сделки!» «Частью сделки?» Я хотела схватить его за шею и выяснить, о чем он говорил, но мысли мои были заняты повозкой. «Гаори!» проорала я, указывая на удивлённого бандита. «Этого оставь в живых!» Не заботившись ожиданием ответа, я бегом наколдовала заклинание высокоскоростного полёта. «Рэй Я резко взмыла вверх, напугав до чёртиков нескольких бандитов поблизости и как раз успела заметить, что повозка исчезла за поворотом дороги. К счастью, дорога была одна, я, изолированная воздушным барьером, полетела вдоль тракта, продолжая держаться прямо над землёй. По правде, полёт вышел безопаснее, чем скольжение над грязью, но позвольте мне объяснить. Грузоподъёмность, скорость и высота полёта пропорциональны силе заклинателя. Пока я поддерживаю рейвинг в полную силу, весь фокус в соотношении переменных заклятия, я быстро подогнала своё заклинание, обменяв высоту на скорость. Чтобы догнать моих уносящихся вдаль нанимателей, мне необходима была вся возможная скорость, которую я могла получить. Я едва могла различить котящуюся впереди повозку, затенённая огромными стенами деревьев, окаемлявших тракт. Я сконцентрировалась, насколько возможно, на увеличении скорости, но вскоре неожиданно напоролась на преграду. Красное пламя вдруг заполнило моё поле зрения. «Ау!» – вскрикнула я, уходя с линии огня. Я шлепнулась на грязную дорогу и пропахала плечом внушительное расстояние от обочины тракта. Воздушный барьер, к счастью, спас меня от получения серьёзных повреждений. Я быстро отменила Рэйвинг встала на ноги. Огонь на самом деле был сияющими стрелами, и их было много. Кто бы ни пустил их, они были устремлены прямо в меня. «Ну хорошо», — гневно подумала я. «Кто этот умник?» Из ближайших кустов раздался шум, а секунды позже из них явился сам заклинатель сияющих стрел и трое его друзей. «Младшие демоны — это всё, что мне было нужно». Я понятия не имела, как они попали туда, Да у меня и не было времени это выяснять. Младшие демоны, низший ранг среди Мазоку, владеют способностью нейтрализовать большинство заклинаний шаманской магии, так что они могут быть опасны, если ты не воин или волшебник со значительным мастерством. Хорошая новость, они по сравнению со мной полны отстой. С беспокойством я отметила, что повозку уже исчезла вдали, а Гаори остальных поблизости не наблюдается. Я сделала глубокий вдох и развернулась лицом к Мазоку. «У меня нет времени на игры!» — предупредила я, размышляя, как бы побыстрее уложить их. Я быстро начала чтение заклинания. Четверо младших демонов что-то проревели в унисон и отправили в меня ещё десяток сияющих стрел. Я сумела уклониться от залпа, не прерывая заклятия. И да, я настолько хороша! «Рагнобласт!» — прокричала я. Моё заклинание создало чёрное заключающее поле в форме столпа вокруг одного из мазоку. «Взрыв черной плазмы поджарил рот внутри поля быстрее, чем вы успели бы произнести «экстра хрустящий». «Один есть!» — подумала я. Не теряя ни мгновения, трое оставшихся младших демонов продолжали непрерывную атаку стрелами, избежав огненного залпа, я сплела следующее заклинание. Я не могла не задуматься, отчего они использовали такую простую магию. Они пытались удержать меня? Если так, то почему? Есть в жизни удача». Один из Мазоку выступил впереди другого. Кстати, об идеальном положении. «Пламя Гава!» — крикнула я. Магическое пламя пробило большую дыру в туловище первого демона и оторвало голову стоящему за ним. Последний Мазоку, очевидно не расстроенный уничтожением товарищей, просто продолжал посылать больше стрел. Сомнений не осталось, меня отвлекали. Осознание сего взбесило меня и лишь усилило желание расправиться с последним демоном, Мне стало интересно, кто послал этих мазоку. Я сомневалась, что сраные бандиты стояли за этим. Хара наследного правителя. Молнии, сложившиеся в форме пентаграммы, окружили младшего демона перед тем, как пронзить его со всех сторон. В следующий момент, когда молнии исчезли, от мазоку осталась лишь бесформенная чёрная масса. Наконец-то. Не задерживаясь ни на секунду, я снова наколдовала Рейвинг и полетела вниз по тракту. Вскоре я обнаружила одинокую человеческую фигуру, бредущую, пошатываясь по дороге. Повозки нигде не было видно, но человека я узнала. «Абель?» – позвала я, бросившись к нему. «Чёрт, что с тобой стряслось?» Абель выглядел ужасно, его одежды были покрыты пылью и разорваны, и что-то расцарапало ему всё лицо и руки. Он прикрамывал на одну ногу, морщившись от боли. «Я... я выпрыгнул из повозки!» Его голос был слаб. «Только ты?» «Отец так всё ещё там!» Он тяжело дыша облокотился о дерево и посмотрел на меня страдальческими глазами. «Скорее! Иди за ними!» Он определённо был ранен, но его повреждения не выглядели слишком серьёзными. И решила, что он мог позаботиться о себе, пока я спасаю положение. «Жди здесь!» Сказала я ему перед тем, как рвануть дальше по тракту. Несколькими минутами позже я увидела тёмное пятно вдали. «Это оно?» Подумала я. По мере моего приближения, тёмный сгусток всё больше походил на повозку Радека, но вид её не вселял в меня надежду. Она свернула с дороги и опрокинулась на бок. Я отменила заклинание и приземлилась неподалёку. Не было никаких следов Радека или Ральтаака, только слабо дышащая лошадь, растянувшаяся на тракте. Раздался стон. Он явно был человеческим. Я крутанула головой к деревьям, чтобы увидеть Ральтаака, прислонившегося к стволу. «Эй!» – позвала я. «Вы в порядке?» Ральтак болезненно скривился. «Со мной всё хорошо», – ответил он, захлёбываясь. «Это был Зоума. Ассасин был здесь. У меня кровь застыла в жилах». «Зоума? Он сказал, если вам дорога жизнь хозяина, вы должны прийти в охотничий домик в горах восточной деревни Дюфон. Только вы, гаури Габриев!» Так дело дошло до вызова». Он похитил моего нанимателя и поволок его в какое-то богом забытое место, дабы я могла персонально встретить свою судьбу. Я сжала кулаки и подумала... Проклятье! Хау! Раздался голос позади меня. Какой же здесь беспорядок? Я развернулась. Ксила стоял недалеко от меня, спокойно разглядывая перевёрнутую повозку. Как давно он был там? Не пугай меня так. Отрезала я. Где остальные? Разбираются? уверен, скоро они будут здесь. Не возьму стопроцентно утверждать, но было в Кселосе что-то такое. Казалось, будто он полностью контролировал ситуацию. Я же видела его сражающимся с несколькими бандитами, Кселос действительно занимающийся делом. Возможно, он просто заскучал. Подумала я. «Кселос, присмотри за Ральтааком». Я направилась обратно, откуда пришла. «Мне надо вернуться к остальным». Кселос улыбнулся и отсылитовал мне посохом.